Глава 10 Сбор информации Я на ватных ногах поползла в ванну. Может, от усталости, может, от нервов, но казалось, что все вокруг подрагивает. Цветастое полотенце на сушилке слишком яркая. Мерцающая лампочка над зеркалом слепит. Полка, которую папа сколотил полгода назад, все еще ярко пахнет деревом. И как я не замечала, «Так, соберись», — сказала отражению. «Все похоже на сон, но лажать нельзя». По спине пронесся холодок, и я в панике полезла в застегнутый на пуговицу карман. Хоть бы не посеяла, хоть бы не посеяла. В свете лампочки блеснула подвеска ключик, а со спины будто мешок скинули. Тифани на месте. Фух. Странно. Эта красотища промчалась со мной по лесу, валялась в песке и отбивалась от насильников. А как сверкает! Захотелось надеть ее, но сперва нужно превратиться в человека. Оказавшись под тёплыми тугими струями душа, я принялась стирать себя грязь мочалкой и гелем для душа. Вода стекала такая черная, будто я не с прогулки вернулась, а вылезла из угольной шахты. Справившись с телом, я принялась за волосы, но это оказалось труднее. Песок, кусочки листьев, пыль, земля, ветки. При желании на голову можно спокойно заселять пару птичьих семейств на гнездовье. Наконец я закончила, обернула голову полотенцем и взялась за почти невозможное – подбор нормального наряда. А это большая проблема – Обычно девушки говорят, что им нечего носить при закрывающемся от вещей шкафу. А у меня полки были пустыми. Не из-за того, что нам не хватало денег, хотя и такое бывало, чего скрывать. Но чаще всего у меня банально не было времени поехать за покупками. Это же в районный центр выбираться, а до него автобус ходит раз в день. Да и трястись два с половиной часа в одну сторону, вот же ж. Я со вздохом окинула взглядом свой скудный гардероб. Выпускное ярко-синее платье. Оно будет странно смотреться на обычных домашних посиделках. Туфли на шпильке под него придется напяливать. Что еще страннее? Джинсы? В них жарко. Да им столько лет, что подходят только для огородов или до сельского магазина. Никак не для общения с принцем и его отцом. Попробовала было втиснуться в платье, Которая носила несколько лет назад, но едва не погибла в ловушке, когда ткань застряла на заметно увеличившейся за это время груди. Ни туда, ни сюда. Еле стянула. Внезапно взгляд зацепился за вещи, притаившиеся в дальнем углу полки. Я достала их и... бинго! Белые джинсовые шорты и ярко-красный топ с V-образным вырезом, Я их купила в прошлом месяце, когда подавала документы в училище. Совсем новые. Как я про них забыть могла? Отлично. Намёк, мне есть что показать, но в меру скромно. Марк-то насмотрелся в своей роскошной жизни на фигуристых моделей. А может и нащупался. А, блин, он же из... Не сдержала смешка. Неужели правда? До свадьбы ни-ни... С его-то положением, лицом и фигурой, связями. Эх, Алинка, где же тут подвох? Не бывает у людей так, просто не бывает. Любопытство взяло верх, и я, пытаясь застегнуть пуговицу на шортах одной рукой, схватила телефон. Окей, калькулятор, умеющий пусть плохо, назвонить. звонить. Расскажи-ка мне, кто такой Марк Волков. Хотя нет. «Начать лучше с Владимира. Наверняка быстрее получится». Пока страница загружалась со скоростью полудохлой улитки, я сняла с волос полотенца им хорошенько их встряхнув. Начала расчесываться. Нашла в ящиках гель для укладки времен динозавров. Не знаю, кто из предков положил его туда и зачем. Но сегодня настало его время». Размазала подозрительно пахнущее содержимое по ладоням, наклонила голову и собрала сырые завитки в кулаки. Надеюсь, волосы не отвалятся после этого ведьмовского снадобья. И надеюсь, боги будут ко мне благосклонны и кудряшки высохнут красиво. Зомби-интернет наконец подгрузил страницу, и я даже рот приоткрыла от удивления. Ягодки-малинки — это... Поиск высветил в половину треснутого экрана красочный логотип медицинского фонда. Не поверив, я кликнула по первой ссылке и бесконечно долгую минуту спустя попала на страницу, объяснившую мне неверующий, что человек, которого спаивает сейчас папа, сотрудничает с кучей клиник по всей стране и за бугром. «Англия, Германия, США, а еще что-то с Канадой мутят» активно инвестирует во всякие проекты медицины и вообще топит за поиск лекарства от всех болезней. Вечность спустя подгрузилась в фото с Марком, выступающим на каком-то крупном форуме. Ох, блин, он прям создан, чтобы носить костюмы, как в фильмах. Красавец, плейбой, миллиардер. Тяжесть, летящий на пол челюсти, плавно усадила меня на кровать. «Нет, это нереально. Так не бывает. Не бывает!» Дальше шло перечисление более мелких достижений. Пожертвовали пару миллионов детской больницы, дали денег на исследование нового лекарства, вложились в строительство клиники. Еще ниже новость о том, что Марк Волков посетил похороны Дмитрия Королёва. «О, а это совсем недавно было!» Об этом даже в «Малине» говорили. Дмитрий Королёв – изобретатель какого-то нового топлива, владелец самой прорывной инженерной компании и, главное, он вроде как был отличным парнем. За его счет тяжелобольным детям операции делались бесплатно. Они дружили. Судя по снимкам, Марк тяжело пережил смерть друга. Весь бледный, хмурый и будто осунувшийся. Утешает женщину, которая смотрит в никуда, находясь в оцепенении. Вот почему так? Всякие маньяки и наркоторговцы по сто лет живут, а хорошие люди вроде Королёва так рано умирают. Перешла на следующую страницу поиска. Светская, непонятно чем занимающаяся львица Милена Волкова и ее новый поклонник, голливудский продюсер Адам Брасс. Высокая рыжеволосая женщина с идеальными формами целует в щеку какого-то пухлого лосищего мужика. Серьезно? И она на это променяла Владимира? Что с этой женщиной не так? Возможно, я просидела бы над телефоном всю ночь, если бы не услышала музыку, подумала мама. Она умеет, но мелодия незнакомая. Я снова глянула на экран, и до меня дошло. Марк? Спрятав телефон под подушку, натянула топ, чудом не забыв застегнуть молнию на шортах, и вышла в гостиную, прислушиваясь к мотиву. Точно не мама. Дошла до дверей и замерла. Свидавшего видавшего вида инструмента убрали цветы в горшках, книги и всякий хлам, обитавший там большую часть года. На поцарапанном, но удобном табурете сидел принц. Рукава белой рубашки закатаны, показывая крупные жилистые предплечья. а заходящие солнечные лучи, проникающие сквозь легкое кружево штор, подсвечивали его силуэт Марку в пору заниматься рамрестлингом, поэтому у меня случился когнитивный диссонанс. Пальцы принца Викинга плавно и спокойно перетекали с клавиши на клавишу. По дому кружила немного грустная мелодия, романтичная, с каплей торжественности, надежды, сожаления. Она то спускалась, то поднималась к высоким нотам, замирала, позволяя осмыслить ее. Лицо Марка не выражало ничего особенного. Он слегка покачивал головой в такт музыки. «Интересно, о чем думает? Что представляет?» Не знаю почему, но я медленно надела подвеску, которую неосознанно схватила, выходя из комнаты. Ключик идеально лег над грудью, подчеркивая вырез. Взбила все еще влажные кучеряшки, проклятие, сейчас точно похоже на бездомного пуделя. Как вообще к таким гостям подходить?